Глава двадцать в о а Таскаться по столице, изображая служанку Сата, мне было несложно. Но в голове созрела другая идея. Каким-нибудь образом добраться до заветного учебника, когда его хозяина рядом не будет. В мыслях план звучал логично. Комендантша меня и в первый раз пропустила без проблем, а в остальные даже внимания не обратила. то и с днем я могу шнырять по драконьему общежитию, как по своему собственному. Комната может запираться, но здесь как повезет. Я вообще не слышала о случаях воровства в академии, потому часто и в нашем корпусе двери были просто прикрыты, а ключами пользовались лишь самые... такие, как Мия, кто в каждом видит потенциального преступника и нищету». Оставался еще сосед Сата, но если он окажется в спальне, то я верну какое-то объяснение, мол, моток н и т и где-то потеряла, не у них ли в комнате? Потеряла я все мотки у Даны, если быть точной. К ней тоже надо будет завернуть и забрать свое, точнее, Кларисина. Авось еще сгодится для заработков. Но чтобы всё это осуществить, мне предстояло решить основную задачу — отмежеваться от сопровождения сада на этот день. Для правдоподобности я придумала изображать вначале абсолютное рвение, вырядилась в выходное платье, аккуратно убрала волосы в прическу, как учила Клариса, не забыла нацепить пару браслетов, ей уже выданных для создания образа. Сразу после завтрака вышла на главную тропинку к воротам, ожидая в указанном месте своего избалованного господинчика. Сад, к счастью, не заставил себя ждать, появился почти сразу со стороны, но за два шага до меня остановился и внимательно окинул взглядом мой наряд. Я неловко мяла маленькую дамскую сумочку и сожалела о своем упрямом характере, ведь сразу настаивала на таком фасоне, который ни Клариса, ни Мия не носили. Мне п р и т и л о вырежаться под праздничный торт или открывать любопытным как можно больше г о л о в о тела, потому и все несколько моих платьев были однотипными, хотя и разных цветов. И, надо признать, отражение в зеркале меня полностью устраивало — «Даже наоборот, по моему неизбалованному вкусу, струящаяся до самых пят дорогая ткань только прибавляет изящество и тонкости фигуре, притом без намёка на фривольность. Вот только у дракона может быть своё мнение на этот счёт. Но я тут в качестве прислужницы, потому могла вырядиться хоть в мешковину. Последняя мысль помогла поднять выше подбородок». однако сад после долгой паузы произнёс, забыв о приветствии. «Клариса, ты революции устраиваешь и против моды? Такое носили, если не ошибаюсь, лет двадцать назад?» «Он ошибается. Такое носят до сих пор в мелких отдалённых городах и зажиточных торговых деревенских семьях, куда мода приходит как раз с двадцатилетним опозданием». Не сама же я такой фасон придумала. Но до того, как успела возразить или досадливо поморщиться, сад добавил. «Наверное, я должен это сказать. Ты чрезвычайно красива. Но ты пользуешься своей внешностью с такой безоблачной простотой, будто уверена в ее абсолютности. Уверен, явись ты в таком виде во дворец, дамы бы решили, что скорее с ними что-то не так». чем поставить под сомнение эту кристальную уверенность в себе. Я пожала плечами. Не ему же объяснять, что с простотой я отношусь вообще ко всему. Простота — мое второе «я». Третье, точнее, после Лорки и Кларисы. Зато всплыл один из первых уроков этикета с нужной фразой. «Благодарю за комплимент». «Это не комплимент, Клариса», — задумчиво отозвался он. «Констатация твоей запредельной самооценки. Не каждый дракон такой похвастается. И это опять сложность. Я понятия не имею, сколько слоев тьмы в твоей натуре. Говорят, в тихом омуте бесы водятся. Но в тебе под грудой бесов находятся еще бесы. Вот теперь я вообще не уловила». похвалил или поругал, скорее последнее, но на оскорбления лучше вообще ничего не отвечать, особенно когда их не до конца понимаешь. У него самого с внутренними бесами все в порядке? Как можно было из одного платья сделать вывод, что я свою внешность оцениваю невообразимо высоко? Откуда такое вообще вытекает? Что не стесняюсь выглядеть немодной?» так это просто легче, чем выглядеть посмешищем в своих же собственных глазах. Я так глубоко задумалась над подоплекой, что на несколько минут забыла о своем плане. Шагала рядом с с а д о м к воротам, но очнулась, когда увидела его карету. Разумеется, золоченая повоз кариокки не шла ни в какое сравнение. Это был самый современный дилижанс, кое я имела счастье видеть на улицах столицы. В них даже кони не запрягались. А кучер являлся магом высокого уровня и мог заставлять двигаться повозку на одном колдовстве. Если не ошибаюсь, такой транспорт при необходимости и в небо можно поднять, что для драконов, конечно, не проблема. Проблема для тех, кто высоты боится. Надеюсь, моя просьба вернуться прозвучит не тогда, когда мы взметнемся над облаками, Проблематично будет возвращаться. Но для демонстрации покорного рвения спешка была лишней. п о т о м у я заняла одно из кресел внутри и с любопытством уставилась в окошко. Если не возражаешь, начал сад, когда сел напротив. Мы вначале посетим один из моих любимых ресторанов. Завтраки в академической столовой не настолько хороши, чтобы сверху не побаловать себя. Изысками. Заодно там очень уютно и тихо, прекрасное место поболтать о жизни. О чьей интересной жизни он собрался болтать. Но предложение меня очень изумило. Это что же получается? Он меня фактически приглашает на совместный обед, да еще и в роскошном месте? Или уже там намеревается вспомнить о моей службе? И что же я начну вырывать подносы из рук шеф-поваров и переносить на его стол? А мне по светлой макушке за такое не прилетит. Там-то работают совсем другого сорта люди, не такие простые и понимающие, как в нашей столовой. «Из-за чего ты разволновалась?» Сад заметил мои бегающие глаза и предположил сам. «Опасаешься косых взглядов...» Что сидишь за одним столом со мной? Не переживай. Все те взгляды, если кто-то и осмелится, будут адресованы мне. ч т о т ы я совсем запуталась. Случайно выдохнуло это вслух. Тебе запрещено обедать в неэлитной компании? Не то, чтобы запрещено. Сад досадливо поморщился. Не принято. А если и делается... то только как форма большого расположения. Показать, что этот человек, несмотря на его статус, рассматривается эйром для какой-то высокой должности. Ты не рассматриваешься, я даже в расположении не уверен, потому на подобный вопрос с ответом просто не найдусь, кроме как «я эйр и не интересуюсь вашим мнением на мой счет». Последнее время приходится довольно часто повторять эту фразу. И все они были произнесены после знакомства с тобой. «Как же скучно тебе живется!» — не удержала я короткой усмешки. «Даже поесть с друзьями проблема, если под этим не лежит объяснение. Теперь-то хотя бы понятно, почему драконы дружат только с драконами. Иное замучаешься объяснять». какой Интересный взгляд на вещи. Сад тоже улыбнулся. Кажется, мне пора за тобой записывать. Ты иногда такое говоришь, что требует большого осмысления с разных философских позиций. Сад шутил и пребывал в хорошем настроении. Если честно, то в этот момент мне остро захотелось отказаться от своих намерений, действительно отправиться с ним в ресторан и поболтать о жизни, много интересного о нём узнаю. К тому же, похоже, он и не намеревался там изображать моего господина. Но книга в его комнате перевешивала все остальные желания. О драконьих привычках я и позже смогу узнать, а вот о себе информацию приходится ловить по капле и ценить каждую. Еще небольшим аргументом зазвучала угроза расспросов обо мне. Ему, видимо, очень интересно, откуда я такая странная вылупилась. Легенду-то я могу повторять как заведённая кукла, но хватит ли её при настоящем любопытстве? Лисы, к примеру, почти сразу нас раскусили. д е л и ж а н с в небо не поднимался, слава бесам. Он плавно тёк вдоль дороги с чуть большей скоростью, чем запряжённая лошадями карета. Мы уже миновали несколько столичных улиц, когда я схватилась за живот — изобразила болезненную мину и заявила до того, как он сам спросит о происходящем. «Кажется, завтрак не пошёл мне на пользу. Что-то не так. Живот болит». «Отравилась?» Сад выдвинул первую версию, которой я и вела. «Похоже на то», — сокрушалась я. «О, кикиморы, так обидно!» «Я мечтала пообедать с тобой в шикарном ресторане. В нашей столовой о т р а в л е н и е исключены», — сухо заметил мой спутник. «При малейшем подозрении на несвежесть продуктов полетят головы». «Да...» Я, не отнимая руки от живота, выпрямилась и глубоко задумалась. Действительно, глупость сморозила. Даже не прикинула, как она прозвучит. Уже в который раз забыла об иерархии. В академии учатся далеко не только простые люди. Там наверняка жесточайший контроль качества. Не приведи бесы какому-нибудь эйру устроить несварение. «Это не совсем отравление», — я продолжала выкручиваться, раз уж впуталась. «А ореховое печенье?» «Так захотелось попробовать», — и забыла, что у нас это семейное. Ни папа, ни мама орехи не переносят. Всегда плохо делается. Аллергия. Сад прищурился с какой-то иронией. Да, аллергия, — я повторила незнакомое слово, — родовая неприятность. И у папы, и у мамы? И у деда, и у бабки, — п о д о к н у л а я. Что ж делать? — Не мог бы ты только на сегодняшний день освободить меня от обязательств? Исключительно по состоянию здоровья. Хотя так жаль пропустить столь приятную прогулку. Мог бы, — казалось, он едва сдерживает улыбку. Кто ж в такой ситуации будет улыбаться над чужой бедой? Разве что дракон. Но лучше мы сейчас свернем к нашему семейному лекарю. Он тебя мгновенно в порядок приведет. Моей семье служит лучший специалист во всей столице, если не в государстве. «С ума сошел!» — разозлилась я на его неуместное желание помочь. Но услышала, какими нервами это прозвенело и с н и з и л а тон. «Я имею в виду, как ты подобное будешь объяснять. Если уж ты за столом с кем попало сидеть не можешь, то к личному лекарю в е с т и предвижу море вопросов. Да и ничего страшного, со мной такое бывало. Нужно только полежать, а к вечеру я буду как новенькая, как раз к твоему походу в наше общежитие. Вероятно, он поверил, р а з п о в е р н у л с я и дважды стукнул в стекло, передавая сигнал кучеру. Тот, каким-то неведомым образом расшифровав посыл, сразу сбавил скорость и начал искать место для удобного разворота. Поняв это, я воскликнула. «Что ты? Я сама доберусь! Тут два шага идти! Не хочу портить своей болячкой твой день, сад!» «Если уж на то пошло, то мой день уже пошел не по той дороге, которую я наметил. Я устал пытаться предсказать с тобой развитие событий. Не спорь, Клариса, я же не брошу тебя посреди дороги больную». «Я должен быть уверен, что с тобой всё в порядке», раз сам из Академии выдернул. Я умолкла. Вообще-то меня растрогала такая забота. Кто он и кто я. Но беспокоиться... Даже стало неудобно, что никаких причин беспокоиться и в помине нет. Возможно, это говорит о том, что не такая ушёная и высокомерная особь, как я в последнее время считала. Или, возможно, это говорит о том, что я окончательно завралась и вообще больше не вижу препятствий для очередной лжи в своих интересах. К счастью, он не стал навязывать свою заботу дальше и оставил меня возле двери общежития. Я из окна потом пыталась разглядеть, куда он делся, и побаивалась, что не уехал в столицу. Хотя вроде бы причин оставаться у него не было, Не будет же дракон свои прогулки отменять из-за того, что я внесла коррективы в его планы. Однако для пущей уверенности еще два часа посидела в комнате и лишь после пошла на улицу. Если встречу Сата, то уже вполне могу сослаться, что за это время мне здорово полегчало. Выглянула за ворота, его дилижанса не было, но это как раз ни о чем не говорило. И тогда я осторожно пошла по направлению к нужному месту, придумывая всевозможные объяснения для любой встречи. Кстати говоря, сад был в одном очень прав. Привычная территория опустела, если не сказать омертвела. Никого вокруг. Все решили воспользоваться выходным именно тем способом, для которого он предназначен. Разъехаться и хотя бы день не видеть этих стен. Я подобное застала лишь тогда, когда сюда пыталась поступить. В драконьем корпусе тоже царила тишина. Это немного приободрило. Я все равно старалась не издавать никаких звуков и тихо стукнула в дверь, когда подошла к нужной. Мне не ответили, и к вящему моему восторгу она не оказалась заперта и повиновалась движению руки. Длинный выдох, короткий вдох — комната пуста. Хозяева могут вернуться в любой момент, но корешок знакомой книжки вверху стопки затмил мне разум. Он манил, кричал своим изящным б о ч к о м с серебряными линиями, что время терять нельзя. Теперь уже не имеет большого значения, на каком этапе меня застукают. Так пусть застукают на том, где я дойду до середины издания. Вот только времени мне хватило ровно на три шага. и только-только протянуть руку к заветному кладу, как позади раздался голос Сата. «Клариса, смотрю, твоя ореховая аллергия исчезла?» Я натянула улыбку, прежде чем развернуться. «О, с а д как хорошо, что я тебя застала!» «Да, исчезла, знакомые ведьмы помогли!» Глоток их варева, и я живее всех живых. Спасибо подруженькам милым. Я тараторила быстро. Казалось, что так звучит правдоподобнее. Я забежала к тебе, чтобы сказать, я в порядке и готова ввести тебя в наше общежитие. Представляешь, там вообще никого нет. Полное отсутствие свидетелей. Задумалась и поинтересовалась вкратчиво. Или тебе как раз были нужны свидетели? «Свидетельницы?» Он на последние вопросы не ответил, а сказал с улыбкой. «Рад знать, но позже. Ещё и внешность изменю. Не хочу потом кому-то докладываться». Я рассмеялась. «Плохие новости, сад. Другой цвет волос не делает тебя неузнаваемым. Я ведь сразу узнала. Любой узнает, кто тебя в лицо видел». «Значит, нам надо сделать так, чтобы никто не разглядел мое лицо. Для того я и прибегаю к твоей помощи. Ну ладно, это потом. А пока расскажи, что же ты здесь забыла?» «Я тебя искала», — повторила решительно. «Ясно. На столе?» «А, это...» Я отмахнулась. «Просто муху увидала!» «Захотела прогнать. Ну, раз всё равно тебе служу, так почему бы не служить и тогда, когда ты не видишь?» «Ясно», — повторил он, улыбаясь всё сильнее. «Наверное, не мог ту же муху разглядеть, так это потому что я её прогнала». «И ореховая аллергия у тебя очень странная. Нет, конечно, подобное бывает, сам видел. И видел я совершенно другое, чем сегодня». Поругал себя за недоверие, но решил, что уезжать сейчас далеко не стану. Посмотрю, не понадобится ли тебе помощь. И она, глянь-ка, понадобилась. В общем, что именно подать тебе с моего стола? Я развела руками, пристал тоже с какой-то мелочью. Все люди разные, и орехи разные. Между прочим, примерно это я здесь всем и пытаюсь объяснить. Все мы разные и все прекрасны в индивидуальных проявлениях. Никогда нельзя понять, что выйдет из взаимодействия конкретного ореха и конкретной личности, пока в их шкуре не побываешь. Вот это тоже можешь записать, если желаешь, а потом обдумаешь с разных философских позиций. Я удачно отводила тему, но он, иронично склонив голову на бок, вообще не собирался от нее уходить. лариса «Можно, задам один вопрос? Ты всем врёшь, или только я удостоен такой чести?» «Всем, так что не принимай на свой счёт». Я устала придумывать объяснения, у которых не было шанса быть принятыми. Да и не злился он. Напротив, выглядел весёлым и ждал любых разгадок. «Так, может, это как раз тот случай, когда и не нужно изворачиваться?» «Я просто зашла сюда и увидела книгу». Помнишь, я для тебя параграф не искала. И пока тебя жду, решила полистать. Зачем?» Он стал серьезнее. «Интересно. Я же тут одна из немногих, кто реально приехал учиться. Мне действительно интересны разные проявления магии. А именно таких книг в общем зале библиотеки не держат. Кстати, почему?» Он направился ближе к столу и перевел взгляд на учебник. И хмурился так, словно на этот раз не собирался обвинять меня во вранье. Потому что драконью магию нельзя разделить на безобидную и разрушительную. А вдруг такие пособия попадут в руки носителя капли нашей крови, и он случайно по незнанию натворит бед? И уж тем более нельзя размещать в общий доступ учебники для выпускного курса. Там каждое пятое заклинание может обернуться чьей-то смертью при неправильном подходе. «О, в так т ты четверокурсник?» — удивилась я. «Ты даже этого не знала?» Он вернул мне мое изумление. «Начинаю подозревать, что я для тебя пустое место, Клариса. Еще более пустое, чем должна быть ты для меня. Просто не подумала об этом у кого-то спрашивать». Я не приняла упрёк всерьёз, зато его поведение подсказывало, что я могу немного понаглеть. Так что можно хоть глазком глянуть, если я, конечно, не помешаю твоим делам. У меня кроме тебя на сегодня никаких дел нет, потому хорошо, но только при моём контроле. В тебе же нет драконьей крови? А то я чувствую, что мой дядя... «Если об этом узнает, обвинит меня в преступной халатности». «Ректор? Да он замечательнейший мужик!» — похвалила я, а заодно и выразила полное уважение. «Про кровь предусмотрительно пропустила мимо ушей. Разрушать я ничего не собираюсь, потому буду даже рада, если сад станет подсказывать, какие заклинания могут быть опасными». Но через пару минут я забыла о его существовании. Утонула, пропала, пальцы не успевали бегать по строчкам, а я, забывшись, что-то произносила вслух, хоть уже и достаточно бегала. Кроме того заклинания, вызывающего чешую, предоставлялся целый список способов выявления сути. И последним была полная и абсолютная трансформация в боевую форму. Однако автор предупреждал об опасности и для носителя крови, и для всех, кто окажется близко. Дело в том, что сам разум, сама физиология должны быть готовы к столь масштабному видоизменению, и никто не может предсказать последствия, если соответствующей готовности не было. Заклинание это никогда не применялось без крайней нужды, только лишь для драконьих отпрысков. испытывающих серьезные затруднения с обращением в течение многих лет. Да и то под контролем старших драконов и сильных магов. Значит, им не рисковать нельзя. Я же не из тех, кто по доброй воле и собой, и другими способен пожертвовать. А еще изредка случается такое, что полное обращение вообще невозможно, и в этом случае носителя просто вывернет наизнанку этой магией, а завернуть его обратно в живого человека не получится. Еще один параграф открыл ответ на другой вопрос, хотя и не столь насущный. Оказывается, Сад не соврал, когда сказал, что заклинание е у с т р а ш е н и я волков» на нем не сработает. Объяснение в том, что драконам подвластны любые виды магии, соответственно, любую подобную атаку они способны отразить, если успеют среагировать. а он, как понимаю, успел бы. Кстати, об устрашении. Параграф об успокоении животных нашелся в оглавлении. Захлебываясь восторгами, я возносила хвалы светлым духом и пыталась запомнить хоть что-то. Так, не тратить время этому, как его, скоро на ночь в общежитии бытовой магии приспичит, а сколько там до той ночи осталось. Потому следует сосредоточиться на важном — Самым важным привиделся мой цвет волос. Вполне возможно, что это тоже редкое генетическое отклонение, и ответ сейчас запросто найдется. Но на этот раз оглавление не помогало. Нужный раздел мог содержаться в любых параграфах со словом «исключение», а оно присутствовало почти во всех. «Клариса, меня пытался вырвать из забытья какой-то голос». «Ты похожа на сумасшедшего ученого. Впервые вижу такой интерес к наукам». «Ага, ага», — отозвалась я, все еще не теряя надежды найти то, что мне нужно. «Слушай, принеси воды?» «Ага, ага». «Клариса!» — он выкрикнул почти с нервами, непонятно почему, теряя самообладание. «Но я все еще не могла вынырнуть в реальность. «Сам принеси. Руки-ноги есть?» «Да еще и драконии. Я тут читаю, какие н и потрясающие. Руки твои и ноги. Клариса!» Он вдруг выхватил у меня книгу и захлопнул, посмотрел в глаза и прибавил в тон давления, чтобы больше не кричать. «Так это я твой слуга, а не наоборот?» Я косым взглядом желанный томик проводила и попыталась изобразить крайнюю степень раскаяния. «Да, ты прав, извини. А что, так сильно в о д и ч к и хочется?» Я сменила тон на в о с т о р ж е н н ы й вспомнив один из ухваченных абзацев. «Интересно, а твоя жажда как-то связана с тем, что в боевой форме у вас появляется гигантский огненный резервуар?» «Нет, моя жажда связана только со злостью. В конце концов, это моя книга». «Книгу пожалел?» — не поняла я. Я все время думал, что во мне драконьего не так много. Ну да, оказывается, что с природой сложно спорить. Сижу, терплю, а самого прямо в стороны разрывает. Вот в упомянутую тобой боевую форму, чтобы сжечь вас обеих дотла». «Обеих?» «Разумеется», — он говорил уже довольно спокойно. Потом поднял руку и указал на меня пальцем. «Моя служанка», — перевел палец на книгу, — «моя книга. Я многое могу вынести, но только не то, что м о ё и м о ё вцепилось друг в друга с такой страстью, как будто меня вообще нет». «Ох, это исконная драконья жадность!» — я обреченно покачала головой. «Хоть песню пиши!» Или частушки юмористические? «Попробуй», — он угрожающе улыбнулся. «Про нас много чего говорят, и все это нередко правда. Мы не только жадные, но и довольно мстительные, если кто-то посягает на наше. Слышишь, Клариса? Всего одна частушка отделяет тебя от кучки пепла». «Слышу, слышу». «Хорошо. Пойду принесу тебе воды, жадный господин». «Уже не нужно», — остановил он. «Нутро улеглось на место. Но больше я тебя к своим учебникам не подпущу. Пойди к себе, отдохни немного. Поужинаем вместе в столовой. Там сегодня тоже пусто. Можем оказаться единственными посетителями. А потом перейдем к следующему пункту моего плана». Хоть в чём-то послужишь, раз в остальном никак не справляешься. Да, новости необнадёживающие. Но пока я плелась в свою комнату, успела и Сату посочувствовать. Ведь на самом-то деле он очень неплохой парень. Умён, хорош собой, довольно рассудителен и терпелив. Но с такой природой обречён на тысячи проблем, о которых другие люди и не подозревают.